волчара а ты постарел александр фыркнул и ответил и тебе не хворать из какого времени прибыл спросил величайший предсказатель последнего столетия 21 века еще жив число бог отвел глаза и прошептал чтобы поговорить с одним лучшим другом пришлось расстаться с другим значит водка понял сказал рот двигаясь в сторону кухни Александр кивнул, признавая свое желание напиться. «Отравить Бога немного сложнее, чем обычного человека, но все таки тела у всех примерно одинаковые, все возможно. Просто потребуется чуть больше литров. Роду. бог нынче вообще обычный человек». «Расскажешь?» «А что, предсказывать самому нынче туго?» Волков сел на табуретку и замер. На глаза ему попалась его же прядь волос. Не веря, он поднес ее к глазам. Замечая немалое вкрапление седых волос. Иногда при путешествии во времени волосы могут вырасти, но посидели впервые. Похоже, он действительно был бы уже мертв, если бы не Велес. Благодаря Богу подземных вод выжили и числа Бог, и его сын. Сейчас без сил, требующих все разложить по полочкам и следовать намеченному плану, он понимал, как много натворил глупостей. Особенно, когда увидел, как Ярослава своими самоубийственными замашками решила уничтожить его многолетние планы. И когда решил, что все-таки с женой стоит быть честным. Способ он, конечно, выбрал так себе, вот ведьмочка и натравила на него огонь и лешего. Но самое дерьмовое, что он так мало уделял времени своему сыну. Говорят, что года делают людей умнее и мудрее, но это только накопленный багаж тяжелых событий не все из которых удастся забыть и большинство из них уже никогда не исправить даже если ты бог времени выпить бы действительно не помешало рот молча налил два стакана и один из них протянул своему лучшему другу александру волкову сам же числа бог не спешил брать налитое он наблюдал как тот кого он не видел столько лет берет в руки приму поджигает обычными спичками и делает первую затяжку это тебя и убьет Сказал числобог и все таки взял в руки стакан. «А ты видел труп?» Спросил друг, выпустив дым в потолок. «То есть ты жив, тварина?» Александр спросил громко, но не возмущенно Скорее восхищённо и с надеждой. «Я всегда от БК сбегал. Естественно, свалю и от начальника». «И это ты знал!» Вот в этот раз числобог возмутился. Со стуком поставив стакан обратно на стол. Из него пролилось, но мужчины не обратили на это внимания. «Кто-то должен был ведьм перевести в ранг богов, а то бы их и уничтожили». Рот философски пожал плечами. Числобог вздохнул. Его друг действительно старался избегать быка, так как в конторе постоянно требовались его предсказания, а самому богу Роду как раз не было никакого желания этим заниматься. Кроме того что предсказание – вещь неприятная, так еще и слабоуправляемое. «Помянем», – сказал Александр, снова взяв в руки стакан, но уже с мокрыми боками. «Кого? И что случилось?» Рот понял, что речь не о ведьмах. «Велеса». Числобог вспомнил испуганные глаза олешки вот уж действительно Бортник, глазище огромные коричневые. Погиб из-за одного медвежонка. Александр сказал и рассмеялся, а ведь рот предсказание Велесу не сам увидел, ему его с будущего принесли. Мужчины выпили не чокаясь, понимали, что ничем поминки не помогают духу ушедшего, зато становится легче им самим. От их друга остался след в их собственных душах. «Ну так что, рассказывать?» – спросил бог, интересуясь у друга, нужно ли ему знать о будущем. «Конечно. А иначе, что мне тебе завтра говорить?» А я еще удивлялся, чего ты был в стельку пьяный такой. И это один из величайших богов. Я еще не сразу поверил, что ты мне предсказания говоришь, а не горячечный бред. Но Волков еще не раз потом просил Рода повторить. И в то, что все не выдумка, пришлось поверить. А рассказывать сейчас стоило осторожно, чтобы Олег снова стал его приемным сыном и вырос живой, здоровый и... Вообще, такой потрясающий у него сын получился. Да, Александр понимал, что не был лучшим отцом и вообще сам удивился, что решился пойти на усыновление. Сейчас хотя бы понятно, почему ему это вообще так быстро разрешили. Кстати, надо посчитать, в каком году все произошло. Александр знал, что без его же ведома не получил бы он Олежку. Нужно будет все устроить. Бог из прошлого как минимум позволит Олегу не считать себя шизофреником. Ну, видит ребенок домовую нечисть. Так такое и у обычных людей бывает, особенно когда находится в определенном состоянии. Отравление, болезнь, травма, опьянение. Кто бы из людей смог дать Олегу понять, что он обычный мальчик, достойный семьи и счастья, а не псих? Да, времени мало уделял. К тому же забил на ребенка, как только началась вся эта заваруха с бывшей женой в новом теле. Но все же, смог ли бы Олег вырасти и остаться в живых, если бы не Александр? Вряд ли. Ведь именно возможность выпускать излишки сил в приемного отца спасли ребенка. И вряд ли ему бы это удалось, если бы не наличие одного из сильнейших богов под боком. А также путешествие во времени. Они не только смогли выкачать из него силы, но и приостановили их рост, позволяя его телу привыкнуть и научиться ими управлять. После того, как Олег стал жить отдельно от отца, Сила стала накапливаться активнее, так как рядом не было сильного бога, а при появлении сына еще и понемногу забирать силы сына. Удивительно, что кризис у Олега случился в 40 лет, а не раньше. И совсем замечательно, что он не сжег весь город, а наоборот с легкостью взял силу под контроль. Все сложилось наилучшим образом, и, похоже, ему придется в этом времени немало поработать над тем, чтобы все сложилось именно так, как сложилось. Быка и Олега в свои руки передать, видим с ранга нечисти снять и ограничения внести. Но не сегодня. Сегодня он напьется с лучшим другом.